Глава восемнадцатая Как только Рэйчел ушла, Кейден принес мою сумку наверх и поставил ее у кровати. «Спасибо», — сказала я, — «и у меня не было выбора, кроме как посмотреть на его руки». Он снял кофту и щеголял своими татуировками, что мне нравилось. С тех пор, как он открыл мне их значение, я находила тату еще более захватывающими. Чертов Кейден с его чертовыми руками. Не за что. Я оторвала от него взгляд и улыбнулась. «Твоя мама классная!» Или, как сказал бы Спенсер, «потрясная». Кейден наморщил нос. «Не напоминай мне об этом». Я рассмеялась. «Так плохо!» Он закатил глаза, а потом сел на кровать. «Ты даже не представляешь, каждый раз, когда Спенсер здесь, он обнимает ее так, что, я думаю, меня вырвет!» «Есть много вещей, от которых тебя тошнит!» размышляла я, рассматривая теперь голые стены комнаты. «Мне было интересно, какие плакаты, вероятно, висели здесь раньше? Машины, музыканты, голые женщины?» В этом мире полно ужасных вещей. Например, песни Тейлор Свифта, и поведение Спенсера, как только моя мама оказывается рядом. Я обернулась к нему и увидела, что он улыбается. Постепенно его милость приобрела ужасные масштабы. Как только Кейден оказался в доме мамы, он стал совершенно ручным. «О чем ты думаешь?» — неожиданно спросил он, заметив во мне перемену. «О том, как здорово быть здесь!» честно ответила я. Тут же улыбка исчезла с его лица. Я осмотрела комнату и остановилась на Nintendo 64, которая хотя и выглядела довольно чистой, но, безусловно, уже была поразительно старой. Я опустилась на колени и вытащила маленькую картонную коробку с играми, стоявшую рядом с консолью. «Я совсем забыл об этом», сказал Кейден прямо у меня за спиной. Он сел рядом со мной и взял у меня из рук коробку, чтобы высыпать ее на ковровое покрытие. Безумие! Сияющими глазами он выводил Марио-карт из горы Дискет. Потом наклонился и потянулся к нижней полке маленького телевизионного шкафа. Сразу после этого он протянул мне контроллер. — Ты хочешь поиграть? — Конечно, если ты объяснишь, что мне нужно делать. С удовольствием. Отозвалась я, собираясь взять контроллер. Однако Кейден не отпускал. Яхмура взглянула вверх. Не говори, что вы никогда не играли в Марио!» Ты смеешься. Его настойчивость чуть не заставила меня рассмеяться. Он говорил так, будто речь шла о жизни и смерти. Нет, не играла. Но я не против лишиться с тобой девственности здесь и сейчас, сказала я, не моргнув и глазом. Я взяла у него контроллер из рук и размотала свернутый кабель. Кейден усмехнулся. «С величайшим удовольствием, Пузырик! С величайшим удовольствием!» Он включил телевизор и подключил несколько кабелей к разным разъемам, прежде чем начать игру. За следующий час я поняла, насколько прав Кейден. Здесь действительно речь шла о жизни и смерти. После того, как он показал мне, какие настройки нужно выбрать, И я выбрала симпатичную фигурку гриба, мы начали наше сражение ожесточенное. Большую часть времени я проводила на полу, потому что, в отличие от Кейдена, при каждом движении, которое выполняла с контроллером, я вздрагивала всем телом. Мои движения каждый раз заставляли его громко смеяться, после чего он пропускал поворот, так что я могла догнать его персонажа и расставить те забавные ловушки, которые поднимаешь. а затем бросаешь, как гранаты. Никогда в жизни я не получала такого удовольствия от игры. Мы почти не заметили, как Рэйчел вошла в комнату с тарелкой бутербродов в руке и села на кровать. В какой-то момент я почувствовала ее взгляд на себе, отчего моя концентрация немного снизилась. Кейден, конечно, тут же воспользовался этим и столкнул мой бедный гриб с обочиной трассы прямо в пропасть». «Нечестно!» — воскликнула я, желая сбить его джойстиком. «Если не обращаешь внимания на игру, то сама виновата», — сухо отозвался Кейден, все еще устремив взгляд на экран. Плечи его были напряжены, лицо сосредоточено. Тем не менее он улыбнулся. «Я думаю, это из-за запаха сэндвичей», — произнесла я, принюхиваясь. «Скажи, Рэчел, мы должны помочь тебе с приготовлением к послезавтра». Я рискнула взглянуть на нее, но она отмахнулась. «Сегодня уже нет, большую часть я уже сделала. Но завтра я была бы очень благодарна любой помощи. Ты всегда так говоришь, а потом не позволяешь себе помочь», пробормотал Кейден, а потом сказал мне. «Тебе просто достаточно неправильно нарезать лук, и она уже хочет прикрепить себя к мишени и закидать ножами». «Осторожней, или я побью тебя на глазах у твоей соседки в Марио-карт!» «Тебе, может быть, неловко? Я не разучилась!» — пригрозила Рэйчел, но Кейден невозмутимо пожал плечами. «Попробуй!» — блефовал он. Рэйчел поднялась и села к нам. Мы закончили наш раунд до того, как я передала ей свой контроллер. Забавляясь, я наблюдала, как эти двое устраивают жаркую гонку. Рэйчел не преуменьшала, она действительно была хороша. Наверное, они с Кейденом постоянно играли друг с другом, когда он еще жил здесь. Именно такой матерью она и казалась. Крутой. Через некоторое время я встала и достала из кармана телефон, чтобы написать сообщение Доун. Он. Она попросила меня немедленно доложить обстановку, как только я прибуду сюда, и я хотела воспользоваться свободной минутой, чтобы выполнить свое обещание. Оглянувшись, я наткнулась на взгляд Кейдена. Он повернул голову ко мне, и на его лице появилась улыбка. В следующую секунду Рэйчел торжествующе вскрикнула, и он развернулся к ней. Затем громко выругался. — Я же сказала, что не постесняюсь побить тебя перед твоей соседкой по комнате, — весело сказала его мать. — Ошибка новичка! Кейден презрительно фыркнул. — Я требую реванша. Если хочешь чувствовать себя лучше, поиграй с Элли. Она повернулась в мою сторону. «Прости, нет проблем», — ответила я, как бы самой себе, скрестив ноги. Смех Кейдена наполнил комнату, и все мое тело. Мне стало тепло, и вместо маленьких разноцветных машинок на экране я с тех пор наблюдала только за ним. Еще пару дней назад я сомневалась, что это хорошая идея поехать с Кейденом в Портленд. Однако в тот момент... я не могла представить себе более замечательного места. Мы провели чудесный день. Кейден заканчивал экскурсию по дому, пока Рэйчел готовила. В какой-то момент мы наткнулись на нее, и я поняла, что Кейден не преувеличивал. Его мать действительно крайне недружелюбно относилась к тому, что касалось кухни. И поскольку мои навыки в приготовлении пищи ограничивались рудиментарными знаниями, Я сразу же познакомилась с нахмуренными бровями Рэйчел. Это напомнило мне о том, что говорил Кейден, и я не сдержала широкой улыбки. Мы с Кейденом ограничились тем, что доставали для нее кухонную утварь, если она просила об этом, и, по возможности, не мешали ей в остальное время. Съев огромную порцию макарон с сыром, Кейден и я привели в порядок кухню. Это было почти как дома, в Уцхилле. Я чувствовала на себе взгляд Рэчел, но не показала вида. «Хочешь прогуляться?» — тихо спросил Кейден, пока мы вытирали посуду. «Есть ли здесь горы, на которые ты хочешь меня загнать?» «Походные ботинки не значились в списке вещей», — поддразнила его я. Он прислонился спиной к раковине обеими руками, опираясь на поверхность позади себя. «Я думал, что покажу тебе пару мест, где раньше проводил много времени». Мы могли бы выпить кофе или что-то в таком духе. Или что-то в таком духе. Я улыбнулась в ответ. Я находила порт Ленского Кейдена по-настоящему чудесным. «С удовольствием!» — он посмотрел на меня. «Почему ты ухмыляешься?» Я тут же крепко сжала губы. Подавить свою улыбку я все равно не могла. «Прекрати, это жутко! Ты выглядишь так, будто планируешь...» «Как заманить следующую жертву в ловушку?» — продолжил он. «Что?» — я уперла руки в бока и уставилась на него. «Я не так выгляжу, когда ухмыляюсь!» — он выпрямился. «Так, как клоун из «Оно».» «Кейден!» — предупредила я его. «Или как Джокер!» «Как будто уголки твоего рта!» Я шлепнула по нему полотенцем. Он увернулся и громко рассмеялся. С рычанием я бросилась вперед и снова нанесла удар. Полотенце хлопнуло по его заднице. «Ха!» — воскликнула я. Его смех прекратился. В следующую секунду он метнулся ко мне и перекинул через плечо. «Немедленно отпусти меня!» Теперь полотенце приземлилось на мою задницу, и я заскулила. «Мы не одни, Кейден, прекрати эту ерунду!» — прошипела я и взмахнула руками, чтобы он отпустил. «Кейден, опусти девочку на пол!» — услышала я Рэйчел. По ее словам, его поведение не было чем-то особенным для нее. Скорее, она хорошо знакома с подобными глупостями. Он проигнорировал и меня, и свою мать и зашагал со мной на плече в сторону коридора. «Куда вы идете?» — крикнула нам вслед Рэйчел. «Я хотел немного пройтись Селли, отозвался он, пытаясь залезть в ботинки. «Перестань ерзать, пузырик!» Я даже не подумала об этом и попыталась приподняться, чтобы, наконец, вырваться из его хватки. Киден потерял равновесие и, спотыкаясь, сделал шаг вперед. Я ударилась головой о стену и застонала от боли. «Ты своего добилась!» — пробормотал он, но тут же наклонился и поставил меня на пол. Одной рукой он обхватил мое плечо, а другой осторожно прощупал мою голову. «Все в порядке?» — я замучала. Перед глазами появились черные точки, и мне пришлось глубоко вдохнуть и моргнуть, пока я снова не смогла отчетливо видеть лицо Кейдена. «Пузырик?» — его голос стал мягче. Он стоял совсем близко от меня. Мой взгляд блуждал по его нахмуренному лбу, по карамельно-карим глазам и предательски задерживался на губах. У Кейдена был красивый рот. Рот, который, конечно, мог сделать гораздо больше, чем поцеловать меня, чтобы успокоить. Его губы были слегка изогнуты, идеально подходя по форме к моим. Я вспомнила о нашем последнем поцелуе и невольно задержала дыхание. Я еще внимательнее посмотрела на него. Глаза Кейдена теперь были такими темными, что в слабом свете коридора казались почти черными. Мгновенно освободившись из его хватки, Я откинулась назад настолько, что привалилась спиной к стене. Чтобы избежать вопросительного взгляда, я наклонилась к сапогам и надела их. После этого я взяла из гардероба куртку, надела ее, а затем обмотала шарф вокруг шеи. Только когда я немного успокоилась, я осмелилась снова поднять глаза. — Идем? — спросила я, указывая пальцем на входную дверь. Некоторое время Кейден ничего не говорил, а только смотрел на меня. Наконец он тихо вздохнул. Он взял из гардероба куртку и придержал мне дверь. «Увидимся позже, мам!» — крикнул он через плечо. Потом мы вышли на прохладный осенний воздух. Портленд осенью был чудесным и совсем не походил на те города, в которых я бывала до сих пор. Большие деревья окаймляли улицы, едва различимые среди разноцветных листьев, уже оторвавшихся от ветвей. Я наслаждалась шорохом листьев под ногами, время от времени пиная их и наблюдая, как они тихо плывут по воздуху и снова падают на землю. Кейден вырос в красивом, уютном жилом районе. Все здесь выглядело охраняемым, и пока мы шли по главной улице, нас встречали довольно милые люди. Дети носились по улицам на своих велосипедах. Я смотрела вслед каждому из них, благодарная за то, что у меня была причина не смотреть на Кейдена. Мне было стыдно, и не только потому, что в этот момент я сидела бы одна в Уцхилле, если бы он не взял меня с собой сюда, но прежде всего потому, что я была абсолютно бессильна против чувств, которые его близость вызывала во мне каждый раз. Я знала, что мы никогда не сможем быть больше, чем друзьями, но чем лучше я узнавала его, тем больше сомневалась. «Вы всегда здесь жили?» — спросила я, когда мы покидали жилой район. Мама купила дом только после развода. Когда мы впервые увидели его, он был совершенно обветшалым, и я даже представить себе не мог, что буду жить здесь. Неужели? Выглядит совсем не так. Мы старались многое сделать сами, чтобы немного сэкономить, «Должен честно сказать, что тогда я не особо помогал», — Кейден пожал плечами. «Мы шли так близко друг к другу, что я почувствовала движение в его руке и автоматически сделала шаг в сторону». Кейден остановился. «А теперь хватит», — прорычал он, взял мою руку и одним мощным движением оттащил меня назад, так что я ударилась об него. «В чем дело?» «Ни в чем», — поспешно ответила я. На его лбу образовались глубокие морщины. Он склонил голову. «Ты вся напряжена. Я хотел бы знать, почему, чтобы мог что-то сделать с этим». Я закашлялась и сосредоточилась на том, чтобы снова не смотреть на его рот. «Ты мог бы и держаться на расстоянии, Кейден?» Теперь он выглядел совершенно сбитым с толку. Ему потребовалось несколько секунд, чтобы понять, о чем я говорю. Он отпустил меня так резко, словно обжегся. «Ты не должна чувствовать себя неловко в моем присутствии?» «Я не чувствовала себя неловко в его присутствии, совсем нет. Я чувствовала себя слишком комфортно». «Но я не могла ему этого объяснить». «Это не так, Кейден. Я просто немного стесняюсь. Это касается твоей матери». Он остановился. «Вот почему ты так напряжена. Потому что переживаешь, что может подумать мама». Я энергично кивнула. Это был идеальный предлог, и я приняла его с распростертыми объятиями. «А я уже решил, что от меня пахнет потом или чем-то в этом роде», задумчиво произнес Кейден. Я наклонилась и понюхала его. «Нет, это не так. Но я скажу твоим друзьям обратное, если они когда-нибудь спросят меня». Я слегка толкнула его. «Моника однажды призналась, что ты болтаешь, будто от меня плохо пахнет». Кейден фыркнул. «Так это правда?» Я подняла бровь. «Я просто честен. О твоем нарушенном обонянии мы уже говорили. Ты должна быть рада, что я хотя бы честен с тобой. Каждый раз, когда ты находишься в той же комнате, что и я, пахнет так, как будто взорвалась кондитерская фабрика». Я снова хотела толкнуть его, но он увернулся и зашагал быстрее. Когда я не сделала никаких попыток последовать за ним, он повернулся ко мне и пошел обратно. «Я хочу показать тебе магазин, в котором работал раньше. Так что меньше дуйся и больше иди». Все вернулось на круги своя, и я была очень этому рада. «Здесь ты работал?» Я подняла голову и посмотрела на ободранную табличку, на которой темно-зелеными буквами было написано «Bolt Records». Краска уже отслаивалась по краям, да и фасад дома видел лучшие дни. Тем не менее, я с нетерпением ждала, каким магазин будет внутри. Я никогда не была в настоящем магазине звукозаписи. Кейден кивнул и распахнул передо мной дверь, которая со звоном возвестила о нашем визите. Внутри тихо играла рок-музыка, и я с изумлением огляделась. Бесчисленные полки, сплошь уставленные виниловыми пластинками, заполняли каждый миллиметр комнаты, а с потолка между белыми полотнищами свисали лампочки, свет которых отражался на подставках для компакт-дисков в центре магазина. «Да это же безумие!» — пробормотала я и, не раздумывая, направилась к первой полке. Хотя у меня не было проигрывателя, виниловые пластинки всегда имели для меня особую привлекательность. Идя по проходу, я водила пальцем по их корешкам. Время от времени я вытаскивала одну, Внимательно рассматривала ее, прежде чем задвинуть назад и взять следующую в руки. О некоторых группах я знала, а других никогда не слышала. Я попыталась запомнить имена на потом. Когда я добралась до конца первого прохода, я повернулась к Кейдену, который шел за мной на некотором расстоянии, и посмотрела на него. Он ответил на мою улыбку и подбородком указал идти дальше. В задней части магазина несколько ступенек вели вниз, в уютно обставленную комнату. Стены здесь тоже были оклеены панельными обоями. Узорчатый ковер лежал на темном полу коридора, а между ящиками с компакт-дисками и пластинками стояли кожаные кресла и пара покрытых бархатом диванов. На больших плоских столах лежали CD-плееры и наушники. По правой продольной стороне комнаты простиралась мини-кухня, а также кофеваркой. Мужчина стоял перед холодильником, из которого доставал колу. Подростки развалились на диванах и кивали в такт музыки. Настроение, витавшее в воздухе, было действительно особенным. Как будто нас перенесли в другой мир, где есть только музыка и ничего больше. Кейден прошел мимо меня к кофеварке. Это был не автомат, а кофе, сваренный по старинке, который держали в тепле в турке. Кейден взял с полки две кружки, наполнил их и подал мне одну. «К сожалению, сливок нет, и кофе тоже не особо хорош, но...» Он слегка пожал плечами. «По-моему, здесь здорово», — быстро заверила его я. «Действительно, Кейден, я бы с удовольствием купила виниловые пластинки прямо сейчас, а у меня даже проигрывать или нет». Когда я работал здесь, чувствовал то же самое. К сожалению, в то время мне пришлось копить деньги на машину. Кроме того, компакт-диски занимают меньше места. Но если у меня будет большая квартира или, может, дом позже, я устрою себе огромную музыкальную комнату. Он подул на кофе и сделал глоток. Мама не захотела освобождать комнату для этой цели. Я посчитал ее очень эгоистичной. «Позор!» — согласилась я с ним и с серьезным видом кивнула. «Да, не так ли?» Мы засмеялись, потом Кейден с чашкой в руке указал на последнее свободное кожаное кресло, стоявшее в центре комнаты. На диване напротив сидела группа подростков, которые дурачились. Один из мальчиков преувеличенно преданно играл на воздушной гитаре, что заставило девушку рядом с ним сначала покачать головой, потом улыбнуться. Наконец она придвинулась ближе к нему. Кейден предложил мне сесть в кресло, но я благодарно отмахнулась. Вместо этого я удобно устроилась на широком подлокотнике. Кейден сел в кресло, но сполз на бок, так что мы могли разговаривать, обращаясь друг к другу. Он рассказал мне, как, будучи 14-летним ребенком, проводил здесь почти каждый день и в какой-то момент просто начал навязывать людям своим личные предпочтения. Хозяйка Труди Хоть и упрекала его за это каждый раз, но понимала, что у него не только хороший вкус, но и отличная подача. Когда она, наконец, спросила его, не хочет ли он получить временную работу, он уже знал магазин так же хорошо, как и сама владелица, и согласился. Правда, вначале ему разрешалось только принимать поставки, распаковывать коробки и оформлять новые релизы, но глаза его сверкали, даже когда он говорил об этом. «Тебе было грустно, когда пришлось закончить?» — спросила я. Кейден допил остаток кофе и наклонился вперед, чтобы поставить пустую кружку на стол. «Это обидно, да. У меня была отличная работа здесь, и я приобрел большой опыт. Однако Труди была печальнее меня. В мой последний день она действительно рыдала. Он задрал нос. Я рассмеялась. И мы все знаем, как сильно ты любишь слезливые разговоры. Он поднял одну бровь и больше ничего на это не ответил. Внезапный визг заставил меня испуганно отшатнуться. Мальчик-гитарист набросился на девушку и защекотал ее бока. Она крутилась и извивалась, хватая ртом воздух. Я усмехнулась в край своей чашки. «Это так мило!» — тихо сказала я. Кейден фыркнул. «Эту уловку уже сто лет применяет каждый шестнадцатилетний парень, который устраивает здесь свидание». Невероятно, что подобное еще работает. Это же отличное место для первого свидания. Перестань разрушать мое романтическое представление о нем, — отозвалась я. Кейден только покачал головой. После того, как я допила свой кофе, мы снова пошли в магазин и посмотрели пластинки. Мы нашли много тех, что нам обоим нравились, но также и такие, на которые Кейден просто морщил нос. Я позволила ему проводить меня до станции прослушивания, где он надел мне на голову огромные черные наушники, которые мгновенно поглотили все звуки вокруг. Из корзины, стоявшей между отдельными станциями, он, по-видимому, вынимал компакт-диски без разбора и вставлял их один за другим. На тех, кто мне нравился, я поднимала большой палец вверх. На тех, кто мне не нравился, я автоматически опускала уголки рта. Между тем, Кейден, к счастью, неплохо знал мой вкус. Последний альбом действительно заставил мое сердце биться чаще, потому что песни, хоть старые и забытые, казались мне такими знакомыми. Сияя, я посмотрела на Кейдена. Довольная улыбка расползлась по его губам. Через некоторое время я закрыла глаза и вспомнила, когда в последний раз слышала на Авеню» от «Yellow Card». С их музыкой я пережила столько плохих дней. Некоторые песни оставили приятное чувство и потребовалась всего пара первых аккордов, чтобы вызвать радость снова, независимо от того, в какой ситуации я сейчас находилась. Эта песня, похоже, обладала магической способностью исцелять меня каждый раз заново. «Мне нравится эта песня», — сказала я, и Кейден пожал плечами. Его рука метнулась вперед, и он поднес ее к моему рту. Судя по всему, я говорила слишком громко. Сразу несколько человек повернулись в нашу сторону. После того, как затихли последние звуки, я осторожно сняла с головы наушники и поправила волосы. «После поездки сегодня утром я хотел убедиться, что твой вкус в норме». «Тебе пришлось пережить только две песни Тейлор Свифт, так что не веди себя так». Я сняла наушники и двинулась дальше по коридору, в котором до сих пор не была. Кейден бежал по левой стороне и там рылся в полках, а я бежала по правой. Всякий раз, когда мы находили пластинку, которая нам нравилась, мы показывали ее друг другу. На новой обложке «Fallout Boy» было изображено лицо, и когда Кейден поднял пластину, то... непреднамеренно сделал это именно так, что показалось, будто лицо с пластинки относится к его телу. Я хихикнула и достала телефон, чтобы снять его. Когда я показала получившийся кадр ему, он настоял на том, чтобы сделать со мной аналогичную фотографию. Я наблюдала, как он ищет подходящую пластинку. И хотя Кейден, вероятно, не работал здесь уже по крайней мере два года, его хватка не ослабла. Не прошло и минуты, как он с торжествующей усмешкой протянул мне пластинку на «Оушен Авеню», на обложке которой было видно лицо девушки с морем и закатом на заднем плане. Кейден хотел сфотографировать меня, но я настояла, чтобы он встал рядом со мной, дабы мы могли сделать селфи. Это было не так просто, потому что я не видела, что делаю, и так смеялась, что уронила сначала пластинку, а затем и телефон. Но после нескольких попыток, наконец, фотография удалась. И в конце нашей экспромт-фотосессии у меня не только был классный снимок, но и живот болел от смеха. Когда вечером мы вернулись к дому Рэйчел, было совсем темно, я дрожала от холода. Впрочем, меня это совершенно не волновало. Кейден подарил мне один из самых прекрасных дней, которые я когда-либо помнила. Вопреки ожиданиям, я обнаружила, что счастлива от того, что провожу здесь праздники. Очень даже рада.